380-е. Гуру. Нити света, которые соединяют дух с духом, представляют собой явление внеплотного порядка. Они прочнее обычных земных связей, ибо незримы и неуязвимы земными вихрями и бурями. Они переживают смерть тела, ибо протянуты поверх него. Они неуничтожаемы временем, ибо устремлены в будущее. Связи надземные будем беречь как самое ценное, что имеем в жизни земной и надземной.